Глава 16. Еще кое-что об антителах. Кроме врожденного и приобретенного клеточного иммунитета, у многоклеточных организмов существует древняя защитная система комплимента. Именно так, через Е. Не путайте с комплиментом. Некоторые ее элементы обнаружены уже у первых беспозвоночных, а значит, появились около 500 миллионов лет назад. У человека система комплемента представляет собой комплекс защитных белков, постоянно присутствующих в крови. Белки комплемента связываются с белками или углеводами на поверхности микробных клеток, которые отличаются по химическому составу от собственных клеток организма. Это запускает каскад сложных биохимических реакций и приводит к образованию так называемого мембраноатакующего комплекса, который образует в мембране канал, через который в клетку начинает поступать вода. В результате, под действием астматического давления, клетка сначала разбухает, а потом разрывается и погибает. К сожалению, за миллионы лет эволюции многие бактерии научились обходить эту систему И сейчас древние пути активации комплимента уже не играют такой важной роли в защите нашего организма. Но, подобно тому, как и рыбы напоминают нам о первых шагах позвоночных на суше, так и система комплимента является своего рода живым ископаемым, свидетельствующим о первых эволюционных шагах защитных сил нашего организма. Впрочем, в организме все идет в дело, и позвоночные смогли встроить древнюю систему комплемента в новомодную систему гуморального иммунного ответа. Так, активация этого пути является одним из важных эффектов присоединения антител к поверхности микроорганизмов. Такая связка, система комплемента антитела, работает гораздо эффективнее, чем древние способы активации комплемента и служит одним из важных способов защиты от бактериальных инфекций у человека. Долгие годы ученые были уверены, что антитела всех млекопитающих имеют одну и ту же структуру. Две тяжелые цепи, H, и две легкие цепи, L. Однако в 1993 году группа бельгийских ученых обнаружила в крови представителей семейства верблюдовых — верблюдов, лам, викуний и альпак — антитела, строение которых заметно отличалось от классического. Они имеют уникальную структуру и состоят только из фрагмента одной укороченной тяжелой цепи, а легкие цепи у них вообще отсутствуют. Такие антитела были названы HCAB — Heavy Chain Antibody. Антиген, распознающий участок HCAB, формируется лишь одним вариабельным доменом — VHH — Variable Domain of the Heavy Chain Antibody. При этом VHH — полностью функциональная молекула, которая способна распознавать и связывать антиген ничуть не хуже, чем вариабельные домены обычных антител. При изоляции VHH-доменов, без константных цепей, они сохраняют способность связываться с антигенами так же, как и обычные антитела. Эти молекулы самые крошечные из известных белков с аналогичными свойствами. Их размер составляет всего 2,4 нанометра. По этой причине фрагмент HCAB называют нано-антитела, нано, нано или мини-антитела. Малые размеры дают этим антителам целый ряд преимуществ. Они легко проникают внутрь органов и тканей, куда классическим антителам из-за их крупных размеров путь закрыт. Кроме того, благодаря структурным особенностям, наноантитела способны распознавать в антигенах участки, недоступные классическим антителам. С точки зрения биотехнологических перспектив, важно отметить, что наноантитела — более стабильны, чем обычные, при низких и высоких температурах и различных значениях pH. Их проще и экономичнее синтезировать в больших количествах, что важно при производстве лекарств. С ними легко производить разнообразные генно-инженерные манипуляции, к тому же из-за своего малого размера они практически не иммуногенны, не вызывают иммунного ответа в организме человека. Сейчас терапевтический потенциал наноантител исследуется во многих лабораториях по всему миру, включая Россию. На рынке уже появились первые препараты, разработанные на основе наноантител. Среди них, например, каплоцизумаб для лечения редкой и опасной болезни крови, синдрома Машковица, для которого характерна усиленная агрегация тромбоцитов, приводящая к множественному образованию тромбов и нарушению нормального кровообращения. К сожалению, антительный иммунитет не лишенный некоторых побочных эффектов. Самым опасным, хотя, к счастью, достаточно редким, является антителозависимое усиление инфекции, АЗУИ, при котором связывание вируса с неполностью нейтрализующими антителами усиливает его проникновение в клетки инфицируемого организма. Иногда при этом усиливается и репликация вируса. Лучше всего антителозависимое усиление инфекции, азуи, изучено на примере вируса лихорадки Денге, опасного заболевания, распространенного во многих тропических странах. Как мы знаем, повторное заболевание обычно протекает легче первого. Подробнее о механизмах этого явления мы поговорим в главе о вакцинации. Однако в случае Денге дело обстоит ровно наоборот. Первое заболевание часто протекает легко, а второе и последующие тяжело. Когда ученые занялись выяснением механизмов этого явления, оказалось, что в тропических странах распространено несколько серотипов разновидностей вируса, и повторное заражение с высокой вероятностью происходит другим серотипом. Антитела, оставшиеся после первого случая, распознают его лишь приблизительно, то есть из нейтрализующих они становятся связывающими. Так бывает и при других вирусных инфекциях, например, при гриппе. Именно поэтому вакцину против него каждый год разрабатывают заново. Однако в случае с Денге ситуация осложняется тем, что связывающие антитела не только не помогают организму бороться с вирусом, но, напротив, облегчают ему атаку на иммунные клетки организма. Обычно фагоцитирование комплекса «вирус-антитела» сопровождается деградацией вируса, но в случае АЗУИ оно вызывает репликацию вируса внутри клеток фагоцитов, макрофагов, дендритных клеток и ведет к их гибели. Таким образом, вирус обманывает процесс фагоцитоза и использует антитела хозяина в качестве троянского коня, чтобы проникнуть внутрь иммунной клетки. В результате массовой гибели иммунных клеток, вызванной антителозависимым усилением инфекции, вторая встреча с вирусом денге протекает у больных тяжелее. Именно антителозависимое усиление является причиной того, что эффективная и безопасная вакцина против вируса Денге до сих пор не разработана, и геморрагическая лихорадка остается настоящим бичом в тропических регионах.